Глава 55. Есть легенда, что войдя в баптистерий Сан-Джованни, физически невозможно не поднять глаза к потолку. Маленгден бывал здесь много раз, но вновь ощутил мистическую тягу пространства и посмотрел вверх. Высоко-высоко над головой восьмигранный купол простирался от края до края на 25 метров. Он поблескивал и мерцал, будто сложен был из тлеющих углей. Его янтарно-золотистая поверхность неровно отражала падающий свет. Больше миллиона пластинок смальты, вырезанных вручную из цветного стекла, располагались шестью концентрическими кругами с изображениями библейских сцен. Светоносный эффект сообщал и верхней части зала круглое окно в вершине купола примерно как в римском пантеоне, и кольцо маленьких утопленных в камне окон наверху откуда били узкие снопы света казавшиеся почти материальными как потолочные балки перекрещивающиеся под разными углами подойдя к сиене ближе к середине ленгден окинул взглядом легендарную мозаику, многоярусное изображение рая и ада, очень схожее с тем, что описано в Божественной комедии, Данте Алигьери видел это ребенком», — подумал Лендон. Буквально вдохновение свыше. Он остановил взгляд на смысловом центре мозаики. Прямо над главным алтарем восседал Иисус Христос, и вершил суд над праведниками и обреченными. по правую руку от него праведники вознаграждались вечной жизнью по левую грешников жарили, побивали камнями и пожирали разнообразные твари замучения ими надзирал колоссальный сатана изображённый в виде зверя-людоеда Лэндон всегда ежился при виде этого чудища, которое семь веков назад смотрело на юного Данта Алигьери, приводя его в ужас и в конце концов вдохновило на яркое описание того, что происходит в последнем круге ада. Страшная мозаика над головой изображала рогатого дьявола, поедающего человека с головы. Ноги несчастного свисают из пасти чудища наподобие торчащих ног полупогребенных грешников в дантовых злых щелях. Лом дель даларосса режно продекламировал про себя Ленгдон. Мучительной державы влестилин. Из ушей сатаны вылезали две толстые змии, тоже пожирающие грешников, так что могло показаться, будто у сатаны три головы, в точности, как описал его Дантов в последней песне Ада. Ленгден напряг память и вспомнил этот образ. Когда увидел три лица на нем, истекала из трёх пастей кровавая слюна. Они все три терзали, как трепало погрешнику. Ленгден знал, что троичность сатанинского зла имеет символическое значение. Она симметрично славит Троицы. Глядя на жуткое чудище Ленгдон, пытался представить себе, как действовала эта мозаика на молодого Данта, много лет ходившего сюда на службы и молившегося под взглядом сатаны. Сегодня однако у него было неприятное чувство, что дьявол смотрит прямо на него. Он поспешно перевел взгляд на балкон и галерею второго этажа. Единственное место, откуда разрешалось женщинам наблюдать крещение. А потом ниже, на гробницу антипапы Иоанна 23-го, бронзовую фигуру под балдахином, возлежащую на высоте вдоль стены, что приводило на ум фокусника, демонстрирующего левитацию или пещерного жителя. И наконец он остановил глаза на нарядной мозаике пола, по мнению многих отразивший каким-то образом средневековые сведения по астрономии. Взгляд его пробежал по замысловатому черно белому орнаменту и замер на середине пола. Вот это место. Лэнгдон знал, что именно там крестили Данта во второй половине XIII века. Вернусь, поэт, и осенюсь венцом там, где крещение принимал ребенком». Слух произнес он, и пустое пространство откликнулось гулким эхом. "Здесь она". Сиена встревоженно посмотрела на центр пола, куда показывал Лендон. "Но здесь ничего нет". "Теперь нет", подтвердил Лендон. Остался только восьмиугольник красно-коричневой плитки. Это одноцветное пятно. На узорчатом полу выглядело как заплата, каковое оно на самом деле и было. Лендон быстро объяснил, что первоначально в купели в баптистерии был восьмиугольный бассейн в центре помещения. Современные купели подняты над полом, а в прежнее время были родственны источнику или другому водоему. В данном случае это был глубокий бассейн, и ребенка можно было погрузить в него основательно. Лондон представил себе, какой крик здесь стоял, когда испуганного ребенка опускали в яму с ледяной водой. Крещение было холодным и пугающим, сказал он. Настоящий обряд посвящения, опасный даже. Данте якобы однажды прыгнул в купель, чтобы спасти тонущего ребенка. Короче говоря, в 16 веке первоначальную купель уничтожили. Сиена с беспокойством оглядывала баптистерий. Но купили, где его крестили, больше нет. Где же Иньяцу спрятал маску? Лэнгдон понимал ее растерянность. Здесь было сколько угодно укромных мест за колоннами, статуями над гроблями, в нишах, в алтарях, даже наверху. Тем не менее он вполне уверенно повернулся к двери, через которую они только что вошли. Мы начнем оттуда. Он показал на стену справа от райских ворот. Там на возвышении за декоративной оградой стоял высокий шестигранный постамент из резного мрамора, напоминавший маленький алтарь или пипитер. Резьба была настолько тонкая, что он был похож на перламутровую камею. На мраморном основании лежала полированная деревянная доска диаметром около метра. Сиена нерешительно пошла туда за Ленгдоном. Когда они поднялись по ступенькам и прошли за ограду, она присмотрелась к сооружению и беззвучно охнула, поняв, что перед ней. Ленгдон улыбнулся, совершенно верно. Не алтарь и не кафедра. Полированная доска была крышкой полого сооружения. "Купель", сказала Сиена. Ленгдон кивнул. Если бы Данта крестился сегодня, то именно здесь. Лендэн глубоко вздохнул и внутренне дрожать нетерпения положил ладони на дерево. Он крепко ухватился за края крышки, сдвинул ее в сторону, осторожно стащил с мраморной опоры, опустил на пол и заглянул в темноту неширокого колодца. От жути и неожиданности у него захватило дух из темноты на него смотрело мертвое лицо Данте Алигьери